Современному читателю может показаться чрезмерным изобилие храмов, статуй, преувеличенным значение художников и поэтов. Следует знать, что вся духовная жизнь того времени вращалась вокруг искусства и поэзии в меньшей степени вокруг философии. Эллин не мог представить себе жизни без любования долгого и многократного предметами искусства и созерцания прекрасных построек. Нечто похожее мы видим в современной Японии. Созерцание камней, цветов, самоуглубленное слияние с природой в чайных домиках под лотосовыми прудами, под шум журчащей воды и звучание бамбуковых колокольчиков. Еще большее значение имело для Эллина созерцание человеческой красоты прежде всего в живых людях, а не только в статуях, картинах и фресках. Очень много времени они посвящали своим атлетам, гетерам, танцовщицам. Значение художников для воплотителей красоты и их живых моделей было огромно и не имело аналогий в последующих временах и странах, за исключением Индии в первом тысячелетии нашей эры. Количество скульптур в храмах, галереях, на площадях и в садах, не говоря уже о богатых частных домах, трудно вообразить. В каждой декаде века выделялись десятки художников, создававших многие сотни произведений. Например, Лиссип с его полутора тысячами скульптур, Прокситель с шестистами, Фидий с восьмистами. Общее количество художественных произведений, преимущественно скульптуры, накопленных за несколько веков процветания эллинского искусства, колоссально. Ничтожная часть этого гигантского художественного наследия дошла до нас лишь в римских мраморных копиях. Металлические скульптуры в позднейшие времена были переплавлены невежественными завоевателями в пушки и ядра. Например, от столь плодовитого скульптора, каким был Лисип, до нас не дошло ни одной оригинальной статуи, потому что он работал преимущественно в бронзе. Эти особенности истории эллинского искусства следует иметь в виду при чтении моего романа. Знаменитые храмы являлись центрами культов того или иного божества и одновременно как бы школами религиозных учений, с особыми мистериями для воспитания смены жрецов и жриц. Читатели, хорошо знакомые с географией, не должны удивляться отличием от современности в географических описаниях романа. IV и III века до нашей эры были периодом значительного увлажнения климата. Вся Азия вообще была менее сухой, чем в настоящее время. Этим объясняется, в частности, что битвы и походы множества людей происходили там, где сейчас не хватило бы воды и корма на один кавалерийский полк. В Ливийской пустыне была богатая охота, а могучие древние леса Эллады, Финикии, Кипра и Малоазийского побережья еще не были нацело сведены вырубкой и позднее чрезмерными выпасами коз.